Во время путешествия она вела себя благонравно, сдержанно, скромно, пребывала почти все время в своих носилках, не показывалась. Но в уединении, скрытая за навесками, она упивалась, насыщалась своим торжеством. А та соперница сидела в замке Тироль именовала себя Марк-графиней Брандербургской, герцогиней Баварской, графиней Тирольской. У нее был почтенный, достойный супруг. Она нарожала ему детей, внедрилась в него, внедрила его в себя, а вот сейчас она, Агнеса фон Флавон, разъезжает с марграфом по наследственным владениям этой соперницы. Высокомерно и словно принуждая себя, устраивал Людвиг в Мюнхене свои неприятные дела. Тотчас по прибытии Агнеса вежливо, но сдержанно поблагодарив его, простилась. Теперь бы он охотно иной раз озарил свои унылые вечера блеском ее присутствия. В первый раз она отказалась, во второй прибыла. Он привык к ней. Она уехала за город повидать сестру. Он медлил с отъездом, чтобы она могла к нему присоединиться. Когда Агнесса следовала обратно среди лучезарных красок поздней осени, она больше не уединялась в своих носилках. Блистательная, ехала она на разубранном коне бок о бок с Маркграфом, высокомерно закинув голову. Деньги потекли в страну. Громадные суды, полученные за Баварию. Промышленность ожила. Рудники, соляные копи. Строились дороги. Торговые сношения были облегчены, упорядочены. Города росли, ширились. Горожане расхаживали писивые, чванные. Их дома становились выше, украшались изысканной мебелью, произведениями искусства, утварью. Стены, башни, ратуши, церкви росли. Птица, пряное вино стали ежедневным явлением на уставленном красивой посудой столе горожанина. И нарядней, чем жены мелких дворян, расхаживали теперь горожанки. Шелка, пышные ленты, драгоценности, высоченный чепец, шлейф. С каких же пор началась эта счастливая перемена? С тех пор, как Марк Граф сошелся с красавицей Агнесой фон Флавон. Агнесса фон Флавон, красавица, благословенная! Наверное, это ей пришла в голову счастливая мысль избавиться от Баварии, направить все силы и деньги в Тироль. «Пошли, Господи, все свои милости нашей красавице Агнессе фон Флавон. Сразу видно, что она избранница. Сразу видно, что ее небесную красоту освещает благословение Матери Божьей. А та уродина, та меченая, гнев Божий на ней. Прокляты все деяния ее». Дети ее перемерли. Чума, пожары, наводнения, саранча всюду, где не приложит она свою руку. Все советы и дела ее обречены проклятию. Разве не она виновница этой связи с Баварией, явившейся источником стольких бед? Разве не она призвала жестоких, жадных баварских баронов, высасывающих все из страны? Души не чает в этом Фраунберге, мерзком ублюдке». Сделала его Лангов с Счастье, что Марграф отвернулся от нее. Наконец увидел, где правда. Вот когда настали счастливые времена. Бог да благословит нашу дорогую прекрасную Агнесу фон Флавон. На людей, ждавших ее вдоль дороги, Агнесса смотрела так же, как и на дома. И деревья, приветственные клики были ей необходимы, как необходимо украшение. Она улыбалась, шествовала среди глазеющего, восхищенного населения, не глядя ни вправо, ни влево, закинув голову с тонкими, смелыми, гордыми губами. А народ ликовал. Маргарита, далекая супругу, далекая сыну, была подавлена, погружена в себя. Могла думать только об одном, об Агнессе и ее победах. Видела Шена.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 Для церкви ее супружество продолжало оставаться преступным сожительством, а ее сын, кронпринц Принц Мейнгард, бастардом. По-прежнему церковь считала ее и ее мужа отлученными, страну, находящуюся под интердиктом. Правда, Маркграф не раз посылал в Вавиньон, предлагая любую компенсацию, какую бы папа ни потребовал. Однако папа